Странное, щемящее чувство немедленно завладело Мартином, и он беспокойно заерзал на стуле. Его глаза все еще были закрыты, и Гана, быстро сообразив, что что-то пошло не так, схватила его за плечо и осторожно встряхнула. «Эй, открой глаза!» Явно беспокоясь за состояние своего гостя, потребовала цыганка. Но Мартин словно бы не слышал ее, продолжая бегло водить зрачками под закрытыми веками. «Да очнись же ты, наконец!» Уже не на шутку испугалась Гана и встряхнула его еще сильнее. Тут, резко открыв глаза, Мартин испуганно посмотрел на нее и едва дыша произнес. «Где? Где?» «Что где?» – удивилась цыганка. «Что-то потерял?» «Да», – пытаясь отдышаться, ответил он. «Я видел, видел что-то...» «Ну, это нормально», – немного успокоившись, заметила Гана. «Знаешь, люди по-разному реагируют на мое лечение. Всякое бывает». «Ты представляешь?» Пытаясь успокоить своего гостя, весело уточнила она. «Была у меня тут на днях одна женщина. Так она вообще в обморок упала. Сидела, сидела, и вдруг хлоп на пол. Ну, я, понятно, не растерялась и...» «Нет!» — прервал ее Мартин. «Что значит нет?» — обиженно возразила ему Гана. «Интересно, кому лучше знать, растерялась я или нет?» «Ты не поняла», — спокойно ответил Мартин. «Я не об этом». «А о чем же тогда?» «Там!» — начал он пояснять «Где я только что был, я видел что-то такое. Не знаю, как объяснить». «Да нигде ты не был», – пустилась успокаивать его Гана. «Ты был здесь, со мной». «А, понимаю, о чем ты. Но это лишь твое воображение». «Нет, точно нет», – возразил Мартин. «На этот раз я уверен». «Тогда что же?» – поинтересовалась цыганка. «Ты расскажи, может, я и пойму». Мартин нервно потер руками свои колени, и вопросительно посмотрел на неё. «Чего?» – пытливо, глядя на него в упор, недовольно спросила Гана. «Я не понимаю тебя. Прежде чем я отвечу тебе, можно задать вопрос?» «Какой ты загадочный!» – немного смутилась Гана. «Ну так и быть, спрашивай. Скажи, ведь ты не совсем такая, как остальные?» «Да», – гордо распрямилась на стуле Гана. «Я Шувани». «А что это значит?» – снова поинтересовался гость. «Это, по-вашему, ведьма?» нахмурив брови, неохотно пояснила цыганка. «Вы, гауджу, странные люди. Когда вам что-нибудь нужно, вы стремитесь любыми средствами достичь желаемого, и тогда ведьма для вас спасение. Но когда происходит то, что вас не устраивает, вы предпочитаете во всем обвинять нас. Странно, не правда ли?» «Да, это странно», — согласился Мартин. «Но я не поэтому спросил». «Тогда почему?» — заинтригованно приподняла брови Гана. «Понимаешь, «Со мной что-то произошло», – выяснил гость. «Что-то такое, чего со мной прежде не случалось. И я думаю, что именно ты послужила тому причиной». «Интересно». «Вот и я так думаю. Когда я очнулся...» Начиная входить в азарт, продолжал он. «Я словно увидел мир другими глазами. Ты понимаешь меня?» Гана едва заметно пожала плечами. «Ты даже не представляешь, что это значит для меня. Как я тебе благодарен. Ты вернула меня к жизни». Ведь все, что было со мной раньше, да что говорить, все это пустое. Ты, ты, задыхаясь от внезапно обрушившегося на него потрясения, он не находил слов. Ты просто с этими словами Мартин подскочил со стула и, невзирая на разделяющий их стол, бросился ей на шею. Эй, эй, эй! Поднимаясь с места, воскликнула Гана. Обезумел ты что ли? Пытаясь освободиться из крепких объятий гостя, запротестовала она. Но, вспомнив, с чем пожаловал к ней этот странный гауджа, перестала сопротивляться. «Действительно», — подивилась она собственной несообразительности, нашла о чем спрашивать. И, сдержанно обняв гостя, она в знак согласия слегка похлопала его ладонью по спине. «Можешь считать, что ты уже отблагодарил меня?» Приветливо сказала она Мартину и, разочарованно вздохнув, с сарказмом заметила. «Хотя, честно говоря, деньгами было бы гораздо лучше». Мартин продолжал висеть на цыганке, не желая выпускать ее из своих объятий, и Гана, которая явно не терпелась поскорее покончить с этим незапланированным порывом, с трудом разжала его крепкую хватку и, натянуто улыбнувшись, сказала «Садись». Он послушно опустился на стул. «Ну ты прямо цепкий, как краб», — заметила Ганна, подбирая рукой множество своих роскошных юбок для того, чтобы поудобнее устроиться напротив своего гостя. Но только она собралась присесть, как Мартин снова подскочил со своего стула. Сидеть, твердо положив свою руку ему на плечо, тут же среагировала на его порыв Ганна. «Но я... не нужно...» Недвусмысленно нажимая рукой на его плечо, настойчиво сказала она. «Мы же договорились». «Да», — согласился Мартин и, опустив глаза, медленно сел обратно. «Уф», — утомленно вздохнула Гана и тоже села. «Значит, продолжим», — потянувшись за своей трубкой, предложила она. «Надеюсь, ты готов?» Закладывая в неё новую порцию табака из тёмной деревянной коробочки, Гана не рассчитала его количество, и те листья, что оказались лишними, просыпались на багровую скатерть. «Восемнадцать», — тихо сказал Мартин. «Что?» — удивлённо переспросила Гана. «Листочков, — говорю, — восемнадцать», — повторил он. Цыганка внимательно посмотрела на стол и ради интереса быстренько подсчитала просыпанное. «Точно!» — улыбнулась она. «Да ты, оказывается, гений!» Я тут голову ломаю, как ему помочь, а он на самом деле в этом и не нуждается. Я очень нуждаюсь, серьёзно ответил он. Ну, раз ты так хочешь, тогда, пожалуй, продолжим.